Глава 9 Сабина. Утром Лориан подошёл ко мне сам. Нашёл взглядом в аудитории и приветливо улыбнулся. «Это тебе». На стол опустился квадратик шоколада в серебристой обёртке. «Спасибо». Улыбнулась в ответ, осторожно забирая внезапный презент. «Готова к самостоятельной?» «Думаю, да», — произнесла я, доставая из сумки письменные принадлежности. «А ты?» Лориан просто пожал плечами. «Надеюсь, но, знаешь, тема магических преступлений меня не так сильно страшит, как предстоящий зачёт по истории. Я писал реферат. Могу взглянуть, если хочешь. У меня нет проблем с историей», — охотно предложила я. «Мне хотелось хоть как-то отблагодарить Лориена за его доброту». «Правда?» — недоверчиво удивился он. «У меня там таблица, вряд ли ты разберёшься». «Я разберусь, уверена, это несложно. Проверю». «Точно?» «Конечно». Улыбнулась я и пропустила приход моего мистера-кошмара. Бастер бесцеремонно влез в наш разговор и всё испортил. Лориан ушёл к своей невероятной эльфийке, которая прожигала меня ненавидящим взглядом огромных пугающей красоты глаз. А Бастер остался сидеть со мной. За что он меня наказывает? После проверочной Лориан всё же передал мне реферат и тетрадь с записями по истории. Я снова ощутила приятный трепет в груди рядом с ним, И снова огорчилась, увидев, как эльфийка виснет на плече Лориена, как другие девчонки дарят ему вышитые платки, как вьются рядом, преданно заглядывая в глаза. Мне никогда с ними не сравниться. Потом была практика по заклинаниям защиты. И я, в принципе, справилась. Ничего не напутала при плетении заклинаний и не подожгла тренировочный класс. Магистр Дрейк, наш куратор, даже похвалил меня, но заметил, что мне не хватает уверенности. И я с ним абсолютно согласна. Уверенности мне никогда не хватало. На обед пришлось идти в общую столовую. В буфете можно было приобрести лишь булочку и чай, чего недостаточно растущему организму. Я взяла вермишелевый суп, рис с овощами и салат и устроилась за крупным белым столом у окна. Я не боялась, что не потяну академическую программу Стоунгарда. Я лишь тряслась перед практикой по боевой магии и перед физической подготовкой. «Не сдам, не допустят к экзаменам». А ещё какой-то там бал, я даже не слышала о нём. В моей родной академии никогда не проводили балы. Зачем они в академии при службе магического контроля? У кого бы узнать про него подробнее? Может, сходить к секретарю господина Дрейка? Решила забрать себе двух самых популярных парней академии? Не жирно тебе?» Прозвучал недовольно пренебрежительный голос над головой заставив меня поднять голову и изумленно моргнуть. Уже знакомая брюнетка смотрела на меня, как на врага, скрестив руки на пышной груди, которая обтягивала тонкая ткань белой блузки, когда я сама прятала маленькую грудь под серо-вязаной жилеткой. Рядом с брюнеткой стояла эльфийка, уничтожая меня хладнокровным взглядом. «Ты простая заучка, книжный червь, провинциалка!» — убийственным тоном изрекла она. «Знай своё место и не выделяйся!» «Мы предупредили», — поддакнула брюнетка, фальшиво улыбнувшись, и крутанулась на высоких каблуках лакированных туфель. Сглотнула, ощущая, как испортился аппетит. Неизвестно, чего можно ожидать от этих девиц. Если от Бастера я действительно предпочла бы держаться подальше, то Лориан, похоже, мне действительно нравится. Мучительно покраснела и отодвинула поднос. Секретарь находилась в приёмной и что-то увлечённо печатала на машинке. Кстати, это первая печатная машинка, которую я вижу, не изображённой в газете. «Мисс Стрэндж?» Секретарь остановилась и подняла на меня внимательный взгляд. «Мисс Райн?» Вздохнула я. «Мне неловко спрашивать, но я слышала, в академии состоится бал. Это правда?» Секретарь, понимающе улыбнулась и полезла в ящик стола. «Вот, расклеит она на информационных стендах» попросила она, протягивая мне цветные плакаты. Ежегодный осенний бал по случаю начала учебного года и открытия сезона Скайбола пройдет в последнее воскресенье этого месяца. Место проведения — большой торжественный зал в 8 часов вечера. Приходить в карнавальных, бальных или тематических костюмах. «Тематических?» — вслух поинтересовалась я. «Нарядиться мечом?» Секретарь подавила смешок и улыбнулась. «На ваше усмотрение, мисс Стрэндж». «А приходить обязательно?» С сомнением поинтересовалась я. «Кто не идёт на бал, убирает территорию от осенних листьев». «Приказ ректора», — произнесла она, разведя руками. «Ясно», — вздохнула я и собиралась уже уходить, чтобы расклеить несчастные плакаты. Как дверь кабинета куратора открылась, и из него вышла «Моя мама». «Сабина?» — не меньше удивилась она. «А, впрочем, я и так хотела с тобой поговорить. «Магистр Дрейк, спасибо за уделённое время. Всего доброго, миссис Стрэндж». На лице куратора появились болезненные красные пятна. «Мало кто хладнокровно может выносить общество моей матери. Но у господина ректора с этим, видимо, нет проблем, раз они так быстро сошлись». «Хорошо», — произнесла я. «Я тоже хотела с тобой встретиться. Поможешь расклеить?» Не без иронии поинтересовалась я. «Без проблем», — ровно отозвалась мама одернула полы фирменного камзола и походкой покинула приемную. «Зачем приходила?» Пристроившись рядом, спросила я. «Обсудить с Дрейком твои трудности в физической подготовке и боевой магии. Просила выделить тебе напарника или наставника. А он?» Сказал, подумает, но попросил особо не рассчитывать на помощь. «В этой академии адепты добиваются результатов сами. Теперь меня будут считать хлюпиком. Будут думать, я без помощи мамы, «Не смогу ни с чем справиться». Я предупредила магистра, что ты не знаешь о моём визите, и попросила сохранить мою просьбу в тайне «Но тебе нужна помощь, Сабина. Признай это». нужно Не стала спорить. «И вот так ты мне решила помочь, закрутив роман с ректором академии?» «Не говори ерунды», — беззлобно отмахнулась мама. Забрала из моих рук плакат, кнопки и ловко прикрепила его на стенд в административном крыле. Осталось разместить ещё три. «Фредерик здесь ни при чём, и вмешиваться не станет. У нас с ним договорённость». Медленно выдохнула, судорожно сглотнув. «Ты не заводила, Романов, после... после смерти папы?» — осторожно заметила я. Два года прошло. Сдержанно отозвалась она и повернула к лестнице, видимо, зная Академию лучше меня. «У вас всё так серьёзно?» — спросила со вздохом, уже зная ответ. «Не сердись на меня за это, малыш. Ласково произнесла мама, вдруг остановившись. «Я любила Уильяма, и ты это знаешь. Я знаю, никто тебе не заменит отца. И не прошу воспринимать Фредерика как нового папу. Я лишь хотела, чтобы вы подружились, ну, или, по возможности, нормально общались. Просто приглядись к нему». «Ну, это возможно». Нехотя согласилась я и забрала плакаты обратно. «Всё, иди уже, не надо ходить по академии вместе со мной. И так все рты пооткрывали». Мама усмехнулась и потрепала меня по волосам, после чего простилась и ушла в другом направлении, а я отправилась дальше. У меня есть ровно час до физической подготовки. Ещё нужно успеть переодеться, но... Я уже знаю, что меня ждёт. Меня ждёт полный провал. И у моего позора будет много свидетелей. Вот где настоящая проблема.